Глава девятая. В наручниках. Не выключая, Дугин сунул фонарик в карман. Пригнув голову, он поднялся еще на пару ступенек вверх и уперся плечами в металлопластиковый лист, закрывающий выход из колодца. Цепившись обеими руками в последнюю перекладину лестницы, он попытался приподнять невесть, откуда взявшуюся крышку, захлопнувшую выход из лабиринта. Но тщетно. Металлопластиковый лист... Даже с места не сдвинулся. Поскольку при всей своей фантастической прочности и устойчивости к воздействиям агрессивной внешней среды металлопластик был не тяжелее алюминия, можно было сделать вывод, что либо края листа, закрывающего выход из колодца, были жестко зафиксированы, либо сверху его придавило чем-то тяжелым. Дугин почему-то сразу же выбрал второй вариант. «Наверху завал», — сказал он, посмотрев на Майского сверху вниз. Какой еще завал? Майский попытался недоумевающе пожать плечами, но сделать это, цепляясь за лестничные перекладины, оказалось непросто. Рядом с выходом нет никаких строений. Если не считать армейского блокбокса и мачты с флагом. Блокбокс находится в десяти метрах от выхода, а мачта, даже упадя она в нужную сторону, все равно не смогла бы наглухо закрыть выход. Значит, это что-то другое. Дугин задумчиво посмотрел на серый металлопластик, нависающий над головой. «Что?» — спросил Майский. «Что-то изменилось в мире», — все так же задумчиво ответил Дугин. «Либо мы уже не в том мире, где были прежде». Бред решительно отмёл сразу обе выдвинутые Дугиным гипотезы Майский. Подобные предположения не имеют под собой никакой реальной основы. А кто говорит о реальности? Дугин даже не взглянул на шефа. «Кажется, именно так», — сказал попугай, когда его посадили в клетку. Взгляд его по-прежнему неторопливо скользил следом за пятном света от фонарика по поверхности металлопластикового листа. Казалось, он пытался отыскать на нем какие-то знаки или отметки, которые могли помочь понять суть происходящего. По мнению Майского, в том, что сказал Дугин, не было ни капли здравого смысла. Но он решил не акцентировать на этом внимание, справедливо полагая, что сейчас имеется задача поважнее. «Ну и как же мы будем выбираться отсюда?» — спросил он от всей души, надеясь, что на этот раз услышит вразумительный ответ, а не замысловатую метафорическую фразу. «У меня есть нож», — ответил Дугин. «На то, чтобы с его помощью проковырять в металлопластиковом листе отверстие диаметром в палец, уйдет лет десять. Антон, ты помнишь историю о монахе, который, сидя в тюрьме, черенком от ложки прорыл себе путь на свободу?» «Нет», — не задумываясь, ответил Майский. Билетристика его никогда не интересовала, да и времени на то, чтобы читать ее, у него не было. Жаль, с досадой цокнул языком Дугин. Хотел уточнить, сколько лет он рыл свой ход. «Да при здесь монах?» — раздраженно воскликнул Майский. «Если у тебя нет желания повторить его подвиг, то нам придется искать другой выход из лабиринта», — спокойно ответил Дугин. «Другой выход», — растерянно повторил следом за ним Майский. «Именно», — кивнул Дугин. «У нас нет ни еды, ни воды, поэтому лично я не вижу никакого смысла сидеть под лестницей и ждать в тупой надежде, что кто-нибудь придет и вытащит нас отсюда. Мы не смогли отыскать другой выход из лабиринта». «Потому что плохо искали. кейску повезло, и не один раз. Остаётся надеяться на том, что и нам удача улыбнётся». «Нет, это никуда не годится», — решительно тряхнул головой Майский. «Путь через лабиринт может вывести нас чёт знает куда». «Что ж, коллега, негромко усмехнулся Дугин, я готов выслушать ваше предложение по поводу того, как иначе мы можем выбраться из данной в буквальном смысле слова тупиковой ситуации». Сделав паузу, он добавил если они, конечно, у вас имеются. Никаких определенных мыслей на сей счет у Майского не было, поэтому, помолчав с минуту, он не очень уверенно предложил. «А что, если попробовать постучать?» «Постучать, говоришь?» Дугин хмыкнул насмешливо. «Странно, как мне самому не пришла в голову эта превосходная мысль? Ведь это очевидно. Если дверь заперта, в нее нужно просто постучать. Извольте». Дугин вытянул из ножен небольшой ножик с черной пластиковой рукояткой и несколько раз сильно ударил ею по металлопластиковому листу, ответившему протяжным гулом. «Может быть, еще?» — Дугин посмотрел на Майского сверху вниз, после чего еще дважды ударил рукояткой ножа по крышке колодца. «Мне совсем не сложно. Если настаиваешь, могу еще пару раз стукнуть». Дугин занес руку с ножом для очередного удара, но так и не нанес его. Сверху послышался ответный удар чем-то тяжелым. «Нас услышали!» — радостно воскликнул Майский. «Точно!» — не так громко, как Майский и далеко не так радостно произнес Дугин. «Услышали!» На всякий случай он спустился на пару ступенек вниз. Сверху послышался какой-то приглушенный гул и скрежет. Затем несколько гулких ударов, словно кто-то в тяжелых армейских ботинках, протопал по металлопластиковому листу, закрывающему выход из лабиринта. «Эй!» — закричал снизу Майский. «Мы здесь! Выпустите нас!» «Любопытно, кому ты обращаешься?» — как-то странно посмотрел на него Дугин. К тем, кто находится наверху взмахом руки, указал наверх Майский. «А кто они?» Лицо Майского удивленно вытянулось. «Ты думаешь, что это кто-то не из нашей экспедиции?» Дугин не успел ничего ответить. Наверху снова что-то громыхнуло, после чего закрывающий выход лист металлопластика с душераздирающим скрежетом медленно пополз в сторону. Дугин заранее прищурился, чтобы уберечь глаза от яркого дневного света, но, вопреки его ожиданиям, сквозь открывшийся проем в колодец Проник тусклый, с желтоватым оттенком, скорее всего, искусственный свет. «Выходите!» — раздался громкий голос сверху. Дугин сунул нож в ножны. Он никогда еще не использовал его как оружие и надеялся, что ему никогда не придется этого делать. И быстро, преодолев несколько ступенек, оставшиеся до выхода, по пояс высунулся из узкой щели между стенкой колодцем и краем сдвинутой в сторону заслонки. Он не успел еще понять, где оказался, а две пары крепких рук уже подхватили его под локти и, словно морковку из грядки, выдернули из колодца. Проделав короткий путь по воздуху и вновь почувствовав себя стоящим на твердой почве, Дугин наконец-то смог сориентироваться в пространстве и оглядеться по сторонам. Он находился в просторном помещении, освещенном четырьмя большими переносными фонарями, расставленными квадратом вокруг отверстия в полу, из которого его только что вытащили. Вход в лабиринт располагался почти в самом центре помещения. Возле стен, в полнейшем беспорядке, были свалены столы, стулья и целая груда покореженной оргтехники. Дугин не мог сообразить, что это было за помещение, но окна в нем были такие же, как и на станции, большие, почти в человеческий рост, круглые, забранные толстым бронестеклом, сквозь которые извне проникал тусклый красноватый свет.